На столе королевского кабинета была разложена карта. Та самая, из шкуры Кракена, которую так любил Рювиль. Сейчас он и его высочество Аркей стояли по разным сторонам от стола и молча разглядывали маленькую точку у лассурской границы, над которой неподвижно висел магический светлячок архимагистра. «И больше ничего», — уточнил принц, посмотрев на Ники Никорин, сидевшую в кресле. «Как то топором обрублено, ваше высочество? Маячка я не чувствую, но я поразмышляла прошлую ночь!» Она замолчала, разглядывая свои совершенные ногти. «Что, Ники?» — не выдержал Рювиль. «Мне нужно побывать там. Возможно, по остаточному следу излучения портала я смогу хотя бы определить направление, в котором тот сработал». «Вам не следует покидать столицу, архимагистр!» — покачал головой его высочество. «Отец не любит, когда вас нет!» — он запнулся. Под рукой лукаво улыбнулась Никорин. «Так и есть ваше высочество. Однако проблема слишком серьезна. Его величество придется забыть. Она тоже сделала паузу. О личных предпочтениях». «Ники!» — вздохнул принц. «Неофициальное появление архимагистра из чужой страны на территории суверенного государства может быть воспринято неверно, например, как оскорбление или магический шпионаж. Я не могу отдать такой приказ. А неофициально покидать Вишенрок вы не станете, ведь не станете же!» Он внимательно посмотрел ей в глаза. «Нет, конечно, нет, Ваше Высочество!» Никорин отчаянно старалась не коситься в сторону Рювиля. «Разве я могу нарушить приказ?» «Не можете!» — хмыкнул Аркей. «Вот и славно! А теперь расскажите ко мне о той крейской волшебнице, за которую вы ходатайствовали перед короной. Я хочу знать, в чем тут дело!» Архимагистр и начальник тайной канцелярии переглянулись. «Вы хотите знать все?» «Ваше высочество!» — осторожно уточнила Ники. «Даже ваш отец, когда я попыталась ему осветить перспективы, отказался слушать, признав, что это слишком крышесносно». Принц свернул карту и, сбросив ее со стола, сел на отцовское место. «Если разговор предстоит такой долгий, я прикажу принести Морса», — сказал он. «Ну так что?» Герцог Рювиль, тяжело вздохнув, опустился в кресло рядом с архимагистром. «Добро пожаловать в клуб посвященных, ваше высочество!» — невесело заметил он. «Заказывайте морс, и еще что покрепче пригодится!»